И вот, наконец, настало время, когда ученые на всех зеркалах приступили к извлечению из гептоподов терминологии по элементарной математике и физике. Лингвисты и физики работали попарно: один общался, если это можно было назвать о б щ е н и е м другой осмысливал полученную информацию. Физики показывали мне и моим коллегам уже существующие системы коммуникации с инопланетным разумом. В основе этих систем лежала математика.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 Но и этот подход оказался ничуть не более плодотворным. Все это выглядело так, словно чужаки просто не могут понять, чего же мы от них хотим. Беседа о физических материях тоже ш л и ни ш а т к а н и в а л к а Только с самыми конкретными понятиями, вроде химических элементов, не возникало особых затруднений. После нескольких попыток представить периодическую таблицу Менделеева гиптоподы усвоили ее идею. Но если речь заходила о более абстрактных идеях, с таким же успехом можно было пересказывать им детские с ч и т а л к и Мы попытались продемонстрировать г и п т о п о д а м основные понятия физики – массу и ускорение, чтобы получить от них соответствующие термины. Но чужаки неизменно отвечали стандартной просьбой об уточнении, п р е д п о л о ж и в возможность ошибок восприятия, связанных, например, со средой обитания. Мы дополнили демонстрацию физических опытов штриховыми рисунками, фотоснимками и анимационными видеороликами, без всякой пользы. День за днем не приносил никакого прогресса. Счет уже пошел на недели, физики начали впадать в уныние. Лингвисты, напротив, уверенно продвигались вперед. Мы достигли значительных успехов в дешифровке грамматики разговорного гиптопода А. Она не совпадала со структурными моделями человеческих языков, как мы и ожидали. Совершенно свободный порядок слов, з а с и л и е многоуровневых рамочных конструкций, когда одно придаточное предложение вставляется в другое, как матрешка. Человеческий мозг обычно теряет нить разговора уже на второй, третьей вставной конструкции. В условных высказываниях нет специфического соотношения глагольных форм главного и придаточного предложений. А ведь для человеческих языков это один из универсальных законов. Непривычно, даже странно, но вполне доступно пониманию специалиста. Гораздо более интересными оказались новооткрытые морфологические и грамматические процессы гиптопода Б, разворачивающиеся в двух измерениях. В зависимости от типа с е м о г р а м м ы ее варианты выражались изменением либо кривизны определенного штриха, либо его толщины, либо волнистости.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 Я помню, что однажды мы поедем в торговый центр, чтобы купить т е б е новые наряды. Тебе тогда будет 13 лет. Ты развалишься на с и д е н ь е машины, как малое дитя, но в следующий момент пружинно выпрямившись, о т к и н е ш ь п р е д салбас хорошо рассчитанной небрежностью, скопированной у знаменитых топ-моделей. Пока я буду парковать машину, ты деловито снабдишь меня инструкциями. Ну ладно, мама. Дай мне какую-нибудь кредитную карточку и мы встретимся у входа через два часа. И не надейся, р а с х о х о ч у с ь я. Все мои кредитные карты останутся при мне. Твое лицо запылает благородным негодованием. Мы выйдем из машины и я решительно зашагаю к главному входу, убедившись, что я и впрямь не намерен уступать, ты мгновенно пересмотришь свои планы. Ну хорошо, мама, хорошо.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 Оно выглядело каким-то бесформенным, как и все предыдущие опусы моего производства, словно по его ажурной решетке сначала шарахнули кувалдой, а после без ы с к у с н о сложили вместе разлетевшиеся куски. У меня на столе накопилась уже целая стопка бумажных листов, испищенных неэлегантными симограмами, слегка трепещущая под вентиляторной струей. Было очень странно учить язык, не имеющий устной формы.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 Хм, интересно, и чужаки отреагировали именно на это? Точно. Мурхот на и л л и н о й с к о м зеркале показал им анимацию принципа Ферма, и г и п т о п о д ы сразу повторили наш ролик. Теперь Мурхот пытается получить от них символическое описание принципа. Гэри весело ухмыльнулся. Чрезвычайно к л ё в о да? Воистину клево, согласилась я. Но как могло случиться, что я впервые слышу о принципе Ферма? Я взяла со стола увесистую папку и демонстративно встряхнула. Это б ы л о в ы д а н н о е лингвистом пособие по ликвидации физической безграмотности, включающее список тем, рекомендованных для бесед с гиптоподами. Здесь куча всякой всячины про массы, п л а н к а и тому подобное, но нет ни единого слова о преломлении света. Значит, мы не угадали, что окажется полезным для вас, ответил Гэри без малейшего смущения.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 Но математическое представление для всех вариационных принципов одинаково. Значит, когда ты получишь от г и п т о п о д о в математическое описание принципа Ферма, то сумеешь понять и все остальное. Господи, я надеюсь на это. Кажется, мы наконец-то заглянули в щелку, откуда открывается вид на их физику. Такое дело не грех отпраздновать. Гэри внезапно остановился и повернулся ко мне. Эй, Луиза, не хочешь ли отобедать? Я угощаю.